Глава 25. Карусель. Не разу не мотался между мирами так часто, заметил Павел, стоило нам покинуть кабинет Виктории. В этом ведь нет ничего опасного. Боязливо поёжился я, вспомнив фантастику, в которой людей не телепортировали, а клонировали. Предыдущая копия при этом старательно уничтожалась. Не думаю, в руководстве было бы написано. А что есть руководство, натурально есть, кивнул шпион. Машина сложная, без инструкций никак. Например, при повышенной солнечной активности не позволяют перемещаться, потому что работа становится нестабильной. Точно, всё же на электричество завязано, пробормотал я. Интересно, почему наши до сих пор не додумались до этого? Вроде бы всё так просто кажется. Просто, да не совсем. Трубицкой поймал извозчика, а я словно в первый раз заметил, что таксистов на автомобилях в городе практически нет. У тебя не было желания вскрыть конверт, вдруг спросил я. За такое нарушение по головке не погладили бы, а может, и расстреляли бы. Ты же видел, как проверял целостность тот майор. «Видел. Скажи-ка, почему ты решил, что он вообще майор?» «Он не отрицал этого. Заключил я по его внешнему виду, как он держится», — пояснил я. «Неплохо», — улыбнулся шпион. «На чью помощь ты рассчитываешь в моем мире?» «Забыл про Петровича». «Кого-кого? Ты же его знаешь», — напомнил Трубецкой. «Евгений Петрович, он тебя из камеры вытащил и ко мне привел». «А-а-а!» «Как такое можно забыть, когда тебя ни за что, ни про что отправляют в СИЗО в первый раз в жизни?» Но Евгений Петрович в целом оказался нормальным человеком, не задавал вопросов и даже помог нам. В сравнении с вельским начальником отделения и вовсе ангел. «Вижу, вспомнил. Вот к нему мы и обратимся, чтобы он потеребил патрульных, дал данные с камер и прочее. Словом, все, чем он может помочь». Кстати, о камерах, посхватился я. У вас такие технологии: шершень, мощные машины, телепортационная техника и прочее. В этом плане вы шагнули далеко впереди нас. Почему же нет телевидения, нормального, с освещением хотя бы в столице? Нет систем слежения? Это же гораздо проще, чем телепортация. К тому же, кинотеатры у вас есть, значит, есть съёмки и разошёлся. Усмехнулся Павел. Похоже, он был непрочь отвлечься от тяжких мыслей о провале. Во-первых, не всё так просто, как ты описываешь. Многие технологии были созданы, но не пошли в массы из-за недоработок. Что-то забрало в себе третье отделение, негромко добавил он. Но экипаж был полностью закрытым и даже с хорошей звукоизоляцией. Я не слышал только так копыт по брусчатке. а некоторые оказались хорошо смонтированной подделкой. А во-вторых, напомнил я, когда шпион замолчал, во-вторых, сказалась целая совокупность факторов про те же самые камеры. Телевидение, например, потребовало слишком много ресурсов, и необходимости в нем нет как таковой развлечения. Люди могут свободно выйти из дома и сходить в любые синема, Новости и развлекательные передачи для этого истрадио. Это проще и удобнее, не мешает и не отвлекает. Проще говоря, не было спроса и развивать не решились, но ради безопасности хотя бы. В таких размерах, в каких существуют нынешние видеокамеры, проще поставить пару патрульных, и по цене так же выйдет. Не говоря о том, что качество изображения, ты видел наши фильмы? Нет, медленно ответил я, заметив, что это было досадное упущение с моей стороны. Можно было бы сводить Аню как-нибудь в кино, а не только в театр. Жаль, есть много хороших фильмов. Он покосился на возницу, а потом показал на своё ухо. Кажется, тот подслушивал, несмотря на хорошую изоляцию. Криминальные тебе бы понравились, мне кажется. У тебя есть время смотреть кино? Было, пока учился. Марк идёт домой, например. Не очень привлекательное название. Шедевр за невозрачную обёрткой, ответил Турбецкой. О том, что может случиться в обычной жизни, если не буду рассказывать, сам посмотришь. Про сознательных граждан, в общем. Любое кино со смыслом. Конечно, посыл, призыв к действию, польза должна быть от всего и никакого разрушения. Это, кстати, еще одна причина, по которой нет нужды создавать эфир, требующий заполнения бессмысленными передачами, которые крутят у вас. Ток-шоу, кажется, их называют. Да-да, именно. Тогда ты и сам отлично понимаешь ситуацию. Трудно было не согласиться с Павлом в этом отношении». Действительно, ситуация была вполне себе понятная, и я в очередной раз смог лишь позавидовать гражданам империи, чьи головы не забивались сотнями мнений, зачастую бесполезных и бестолковых. Мы же остановились около университета. Трубецкой рассчитался с извозчиком, и, когда он укатил, я посмотрел на телефонную будку на улице, и решил, что пока не стоит тревожить Аню дурными вестями. Не отставай, бросил мне через плечо шпион. Сегодня ещё многое предстоит успеть. И мы спешили. Спешили так, словно от несчастных 2 тонн золота и конверта с бумагами зависела судьба всей империи. Никакого чинного вышагивания по коридорам университета. Мы мчались бегом. Я запыхался, а Трубитской нет. Слетели вниз по лестнице, опустившись на несколько этажей в подвалы здания. Чувство голода впервые застало перед самой телепортацией обратно в мой мир. Я поспешил сообщить об этом Павлу. Ему лучше знать об этом, если вдруг наша операция затянется. Тотки внул и нажал кнопку портара, и я сделал то же самое, и с непонятным чувством предвкушения чего-то неприятного я перенёсся обратно в свой мир. Уже дважды за этот день. Но ничего дурного не случилось. Мы снова оказались в ломбарде, без головукружения, но зато преисполненны решимости к действию. "Вы так быстро", равнодушно заметил Александр, стоило нам показаться ему на глаза. "Работа не ждёт, да? Именно так", согласился Павел, на пару секунд задержавшись у входа. "Будь другом, нам нужно немного наличности, и с наряди парня получше". «У меня ничего такого нет», — все так же ровно отвечал мужчина за стойкой. Трубецкой кашлянул. «Ладно», — Александр скрипнул ящиком стола и положил на стол массивный короткоствольный пистолет. «Сойдет?» «Угу», — я кивнул. «А патронов?» «Только те, что внутри», — мужчина подтолкнул оружие ближе ко мне. «Если стреляете метко, вам большего и не понадобится». «Это как посмотреть», — ответил вместо меня Трубецко и забрал пачку тысячерублевых купюр. Я поблагодарил Александра и покинул ломбард. Вечерело. «Сперва нам надо разобраться с золотом, которое и так принадлежит нам. Сложности не возникнет, только найдем фургон». Город гудел, по улицам носились патрули, а пеших полицейских стало гораздо больше. Всех, кто был на выходном, вернули к работе. Как ни странно, но и простых людей тоже не стало меньше. Вероятно, благодаря этому мы не так бросались в глаза, как пара мужчин в чёрных пальто. Кроме нас их было предостаточно. Несколько раз я заметил автомобили с правительственными номерами за пару часов, что мы провели в империи из Москвы во Владимир, успели пригнать целую бригаду специалистов оперативно. А вот с арендой машины проблем действительно не возникло. Немного помявшись из-за того, что у нас не было водительских прав, владелец салона взял бонусом 20 тысяч и выдал ключи. «Если найду хоть одну царапину, заставлю ремонтировать», — предупредил он. Мы пропустили это мимо ушей. Трубецкой усадил меня за руль, и через полчаса мы уже осторожно съезжали с обочины к лесу, где спрятали додж. «Кажется, все в порядке», — негромко проговорил Павел. Действительно ни одного следа на снегу, кроме тех, что оставил наш фургон. Снег продолжал идти непрерывно, но едва ли он мог скрыть следы других людей, по крайней мере, того, что очень сильно ударило меня чем-то по затылку, да так, что лес вокруг меня завертелся каруселью.